8. Перевалил за свою вторую половину июль 1944 года. Терцев продолжал совершать выезды на 34-ке. Впрочем, он понимал, что долго они продолжаться не могут. Немцы изучили советский танк вдоль и поперек. Вполне вероятно, что финалом полигонных исследований будет проверка бронирования Т-34-85. Никому не надо было объяснять, каким способом, составляет представление о бронепребываемости техники. Даже если их не посадят внутрь в качестве смертников, машина для побега будет потеряна. Нужно было действовать. Развитие событий на полигоне ускорил ряд внешних обстоятельств. В один из дней через шлагбаум на огороженную территорию втянулись колонны грузовиков. Привезли артиллерийские боеприпасы. Автомобили остановились между ангарами. К выгрузке снарядов привлекли всех. и польский рабочий персонал, и пленных. Пока таскали под присмортом охраны деревянные ящики, Терцев успел разглядеть, что водитель на грузовике, который они разгружали, тоже из пленных красноармейцев. Мужик лет 50 в гимнастерке еще старого образца, с отложным воротником, заправленный в хлопчатобумажные бриджи, подпоясанной бечевкой, курил в кулак у кабины. «Оставь!» – негромко окликнула Терцев. Кем бы ни был водитель, стоило попытаться завязать с ним разговор. Тот быстро огляделся и сунул танкисту в руку пригоршню сигарет. Убрав их за пазуху, капитан взвалил на плечи очередной ящик. Когда вернулся из ангара, водитель сам негромко сообщил. «Наши немцы в Беларуси раскатали». Терцев чуть замедлился. Водитель, помогая, взялся за следующий ящик с другой стороны, шепнул ему на ухо. квислю уже подходит. «Да ну!» непроизвольно вырвался у Терцева. Закинув ящик танкиста на спину, водитель легонько подтолкнул его вслед. Послышался громкий окрик, охранник глядел в их стороны и делал предостерегающий жесты рукой. Водитель, ободряясь, чуть кивнул капитана и, не спеша забравшись в кабину, захлопнул за собой дверцу. Терцев потащил к очередную ношу на плечах. Внутри все радостно забилось. «Действовать! Действовать! Действовать!» — пульсировала при каждом шаге в мозгу одна единственная мысль. Ночью Ветлугин тихо сообщил. «Я три ящика в ангаре с восемьдесят ми спрятал. В углу заветущие». сердце бросил на него быстрый взгляд. «Три бронебойных, шесть осколочно фугасных Перетащили под шумок», — пояснил сержант. «Немцы при каждом выезде утром загружали в танк строго определенное количество снарядов всех разновидностей. они до единого отстреливались на полигоне в ангаре машина стоял без боеприпасов это было правило за его соблюдением неустанно следил помощник оберлейтенанта немец выполнявший обязанности заряжающего вынимали даже давший осечку боеприпасы все уносилось обратно на склад а при выезде на полигон оттуда приносился новый комплект в зависимости от заявленной потребности Если с горючим вопрос давно был решен, они спрятали среди пустых бочек несколько заполненных на треть, то как раздобыть снаряды? сердце ломал голову. И тут такая удача. Долго не пролежат. День-два, и Гетс со своими приборками, проговорил Ветлугин. Тогда нам крышка. Сам того не осознавая, он обозначил сроки, не позднее которых должен был состояться побег. Если по излишкам топлива еще можно было бы как-то отвертеться, Если его найдут, то за снаряды однозначно поставят к стенке, без разговоров. Плюс на складе их могли хватиться. Терцев поделился с сержантом фронтовыми новостями. «Значит, вставили им, рассчитались за 41-й первый — довольно проговорил Ветлугин. Следующий день был странным. Никаких стрельб на полигоне не производилось. В мастерских едва теплились какие-то вялые ремонтные работы. Охрана и весь немецкий персонал ходили с тревожными какими-то потерянными лицами. Все начальство куда-то разъехалось. Да вообще германских военных на полигоне заметно поубавилось. Пленные танкисты, конечно же, тогда не могли ничего знать о покушении надольфа Дольфа Гитлера, Вольфсшанце, устроенном группой немецких военных 20 июля 1944 года. Не о взрыве бомбы, оставленной полковником графом Клаусом фон Штауфенбергом, Не о том, что фюрер был только ранен и в ответ моментально последовала широкой волна репрессий, по всему верам, кто сильно искали антинацистских заговорщиков. Как воицы их находили там, где они были, и там, где их не было. Поползли слухи, что к заговору был причастен кое-кто из руководства полигона. Ночью в городке его окрестностей, как и на всей подконтрольной рейху территории, гестапо произвело целый ряд арестов. Все это было пленным, разумеется, тогда неизвестно. Утром другого дня Терцево, Ветлугин и Цаплин, как обычно, конвой привел в ангар. Кругом было пустынно, лишь в припрыжку пробежали куда-то несколько винослужащих вермахтов. Дойдя до ангаров, Ветлугин высказался о царившей кругом непривычной атмосфере. Чего-то шухер у них какой-то. Тем не менее, они принялись готовить тягач к выезду. Часам к двенадцати стало уже понятно, что никакого выезда не будет и сегодня. Зашел старик Гец, постоял в воротах и, ничего не сказав, сделал неопределенный жест своей единственной рукой, снова направляясь во двор. Терцев с Ветлугином приглянулись. В глазах у каждого читалось только одно — сейчас или никогда. — Пора, — тихо, но внятно проговорил Терцев. — Прямо сейчас. — Приказывайте, командир, — распрямился во весь рост Ветлугин. Выглянули во двор. Между ангарами маячила спина неспешно удалявшегося от них Герца. Двое охранников сидели в тени под забором, о чем-то переговариваясь с беспокойным видом. «Берем пустые бочки и несем через дорогу», — распорядился Стерцев. До сих пор непосвященный в планы побега Васька потащил бочку легко и непринужденно. Охранники от забора глянули на появившихся с бочками из ангара танкистов, перевели взгляд на ушедшего вперёд вперед мастера Все выглядело так, будто пленные по распоряжению гетца перемещаются с поклажей вслед за ним из одного ангара в другой. Терцов и Ветлугин, в прилипших от напряжения к спинам комбинезонах шли через двор, стараясь не торопиться. Одно неловкое движение, малейший шум, чей-то окрик, или вопрос, или просто кто-то споткнется, шаркнет погромче подошвой о камне, и гетс обернется, тут же поняв, что за его спиной происходит побег. Пот струился по лицам, хотелось спрятаться за этими бочками, которые они несли, прикрыться ими, хоть это ничего и не давало. Охранники поднялись, закинули винтовки за плечи и ленивой дежурной походкой начали движение через двор по направлению к воротам ангара, в котором стояла тридцать Тридцатьчетверка. «Сопровождают, все правильно», — лихорадочно отмечал в мозгу Терцев. «Все по инструкции, значит пока все хорошо, все хорошо, все хорошо, пусть так и будет, все хорошо». Гец впереди чуть замедлил шаг, ветлугину Лугину с Терцем это мгновение показалось вечностью. Руки ослабли настолько, что казалось, пустая и легкая на самом деле бочка сейчас выскользнет у каждого из грохотом покаяться по двору. Они продолжали идти, гипнотизируя на расстоянии затылок старика. Обернется или нет? Если обернется, тогда все пропало. Встретившись на секунду глазами, приготовили швырнуть бочками в охранников, хотя бы это подороже, продать свою жизнь. Гетс скосил взгляд на силуэт Т-34-85 в ангаре. И, не оборачиваясь, прошел мимо, завернув за угол. Охранникам сзади через спины танкистов было не видно, что он не вошел в ангар. Убедившись, что пленные зашли в ворота, солдаты, переглянувшись, кивнули друг другу, указывая на очередное место в тенечке. Звякнула амуниция, лягнули о щебенку кованой затыльники винтовок. Все, первый этап прошел успешно. Пока что без шума и подозрений их продолжали охранять уже там, где их быть не должно. Аккуратно поставили пустые бочки на пол внутри, за стеной ангара. Терцев метнулся в угол, по известным признакам отделил от общей массы и быстро выкатил бочки с припрятанными излишками топлива. Булькнули на треть заполненные емкости. Из таких легко и быстро перелить солярку в баки. чего мы?» — в голос начал Цапа, но к нему пуля подлетел Ветлугин. Сержант сгреб минометчика в охапку, как когда-то в самом начале их совместной эпопеи по плену, рыкнул на ухо. «Тихо, ну!» Расправляя шелковый платок, выполнявший роль фильтра, Терцев подошел к Цаплину. Сказал негромко и как можно спокойнее. «Мы уезжаем, Вась, помоги заправить машину». «А, -а, -а мы...» э -э -э, Едва смог выдавить из себя шарашенный Цапа. Делай неопределенные жесты руками. «Да», — четко ответил капитан, — «только не суетись». «Я понял», — выдохнул Васька. Заливали топливо, постоянно озираясь. Ведь лугин с большим гаечным ключом заставился у входа если зайдет кто-то в одиночку будет шанс оглушить его и еще некоторое время продержать свои намерения в тайне но ну, если не в одиночку об этом лучше не думать три дня назад машина была в полном порядке капитан все проверявел лично проводя ее обслуживание до и после выездов с тех пор танк не трогали на нескольких прошлых заправках терцев намеренно старался переливать Топливо в баке тридцать четверки. Сейчас, по его расчетам, остаток там был литров на 100 Около 200 литров влили из бочек. Что-то в торопях расплескали, вокруг машины темнели маслянистые разводы. У них имелось еще топливо, но капитан решил не искушать судьбу. Дорога была каждая минута. «Все», — распорядил Стертьев, — «теперь снаряды». Метлугин кинулся к верстаку, раскидал ветошь под ними. Чуть звякнули металлические защелки ящиков. Передали снаряды в боевое отделение, и ЦАПа сноровисто расставил их по ближайшим гнезду, по местам. ветлугин занырнул в люк механика-водителя. Через секунду его руки уже сжимали рычаги. ЦАП расположился в кресле заряжающего. Терцев занял место наводчика. Механика и командир надели шлемофоны, подсоединили ТПУ внутреннее танковое переговорное устройство. — С Богом! Заводи! — зазвенел стартер. Оглашая ангар Рлёвым, завёлся двигатель и весело заработал, устойчиво держа обороты. Звуками работающих моторов здесь тоже было никого не удивить, поэтому Терцев велел Ветлугину спокойно прогревать машину, столько, сколько требовалось, или до тех пор, пока кто-нибудь к ним не сунется. Сунулись только спустя некоторое время. В ворота заглянул один из охранников. Удивлённо вытянул физиономию, увидев за рычагами Ветлугина. сержант просто взял и задрал при собой люк вперед прозвучала команда капитана танк рванул и с грохотом выскочил из ангара во двор их отчаянно треханула в башне терцев привычно удержался цаплину чуть не выкинул из сидений ударившись изнутри о броню он отчаянно ухватил с обеими руками за ограждение пушки предназначенные для защиты экипажа от ударов откатными частями во время стрельбы из орудия Заработал электропривод поворота башни. Терцов развернул орудие на 180 градусов. Со смотрящей назад пушкой 34-ка за секунды миновал ремонтные зоны и устремилась к полигону. Маршрут они проговаривали много раз. От идеи прорываться через КПП отказались сразу. Там за слагбаумом дорога петляла по чистому полю. Лезениток они были как на ладони. Поэтому прорываться было решено через полигон. Принимая во внимание последнюю расстановку танков-мишеней, капитан наметил маршрут к лесу. Прошлые выезды он везде старательно отсчитывал про себя секунды от каждой точки поворота до следующей, с таким расчетом, чтобы максимально быть прикрытым от огня орудий танковыми островами. Сердцу заметил, что, покидая машины после стрельб, обер-лейтенант регулярно оставлял секундомер на командирском сидении. Он и сейчас был там. Схватил прибор, нажал кнопку, время пошло. Они мчались вперед. Ствол орудия 34-ки продолжал нависать над кормой. Орудие было заряжено осколочно-фугасным снарядом. Они сделали это еще в ангаре, пока прогревали машину. Поймав прицел ангар с горюче-смазочным материалом, капитан нажал электроспуск. Грохнул выстрел, звякнула гильза, в башню потянуло таким привычным запахом отработанных пороховых газов. Впрочем, здесь дыма стало меньше, заработали башенные вентиляторы. Промахнуться было бы сложно. Ангар взлетел на воздух вместе со всем содержимым. Переворачиваясь в воздухе, на землю падали горящие бочки. Позади них забегала охрана, поднялась бесполезная пальба и стрелковое оружие. С вышек тем же успехом лихорадочно ударили пулеметы. Но Терцев этих подробностей уже не видел. Успел только заметить, как по тревоге занимали свои места расчеты зенитных орудий. Вот с ними предстоял вести дуэль. Нажав электропривод, он поспешно возвращал башню в первоначальное положение. Машинально отметил про себя, что электропривод – штука хорошая, но точный доворот перед стрельбой. Пока не приноровишься, все-таки в последний момент лучше делать вручную. Быстро обернулся к Цаплину, жестом показал, какой снаряд подать. «Молодец, Васька, не напутал», – отметил мысленно. Послали в казенник 16 килограммовый чушку снаряда. «Разворачивать зенитку!» — раздался в шлемофоне голос светлугин «Право 20 Они уже выскакивали на позиции стационарной зенитной батареи. Как акробат, Терцев метнулся к соседнему сиденью. Круговой осмотр местности через приборы наблюдения в командирской башенке занял несколько секунд. «Тарань правое орудие!» — приказал механику. Внутренняя связь в этом танке работала на удивление четко и внятно. «Что ж, будем пользоваться ею!» Раз уж здесь, с места командира, хуже тянуться до спины водителей и давать ему указания пинком сапога. Собственно, для этого связь и предназначена». «Понял, хорошо», — раздался в ушах такой привычный, но чуть подзабытый ответ. Ветлугин гнал прямо на зенитку. Рука сама по привычке приоткрыла водительский люк. Он не помнил, когда это сделал. Видимо, на рефлексе. «Но так было лучше видно. Всегда». И он видел, как расчет отчаянно пытался развернуть орудие, нацеленные на полигон, в их сторону. Немцам это почти удалось, но изготовиться к стрельбе они не успели. В последние мгновения сдали нервы. «А, сука!» — заорал сержант, сжимая рычаги и глядя, как сыпанул при их стремительном приближении в разные стороны расчет зенитки. Сверху грохнул выстрел. Ручную развернув башню влево, Терцев выстрелил осколочно-фугасным снарядом в сторону второго зенитного орудия. Расчет посекло осколками, орудие тоже, скорее всего, было выведено из строя. Но капитан, тряхнув головой, недумевал, почему он не попал точно в пушку с такого близкого расстояния. Нахмурившись, ища причины промаха, бросил быстрый взгляд на казенник орудия. Вспомнил, как мазал поначалу и обер-лейтенант на испытания. Ворчал и искал, видимо, причину. И быстро нашел. Что ж, найдет и он. — Ага, на этом орудии клин затвора после заряжания поднимается и сбивает прицел. — Надо его немного подводить. — Отлично, учтем на будущее. «Держитесь — Держитесь! — крикнул ПТП Уветлугин. Секунду спустя танк подбросил от удара. Сбив зенитку с дороги, они мчались дальше. Теперь начинался слалом по полигону. Терцев снова перебрался на командирское место и бросил взгляд на секундомер. разглядел огромный остров вросшего в землю кв так 10 секунд по прямой после него затем резко сворачиваем все-таки хорошая штука командирская башенка жаль что у нас их раньше не было право 90 выбрасывая землю из-под гуссе свышей башни тридцать четверка осуществила стремительный поворот на полной скорости сзади блеснул выстрел зенитки с другого конца полигона Разрыв снаряда пришелся на то место, где они оказались бы, не осуществив поворот. Увернулись. Отлично. Новый щелчок хронометра. Теперь 15 секунд прямо. Черт, не потерять бы привязки к местности. Все равно болтает, как на качелях. Ага, вот разбитый шерман. Лево 30. От очередного резкого поворота капитана с цаплином швырнуло в угол башни. Снова стреляет зенитка. Сбоку от них подлетели в воздух куски несчастного американца. сердце щелкнул секундомером и приник к наблюдательным приборам. Право, 10 Новый выпущенный по ним снаряд вздыбил землю прямо за кормой. Они едва успели проскочить между вкопанной в землю самоходкой и расстрелянной БТ-шкой. Теперь снова направо, к лесу. Все, секундомер больше не нужен. Хронометр плюхнулся на сиденье. Разлетелись искры от попадания в какой-то остров спереди по ходу движения. Капитан отчаянно вертел головой. «Да, точно, это бьет зенитка с справа угла полигона». «Стой, короткая!» — крикнул в ТПУ утерцев и перескочил на место наводчика. Как вздыбленного коня на полном скаку, Ветлугин насадил многотонную машину на тормозах. «Цапа, снаряд!» Перед танком взметнулся огонь и пламя. «Ага!» как мы их просчитали довольно оскалился сердце в азарте их танковое орудие снова было заряжен сделав правый доворот капитан влепил третий снаряд точно в стационарной зенитной позиции через триплекс было видно как из клубов дыма полетели остатки германской пушки вперед последовала очередная команда-водитель витлугин дал газ преодолел глубокую воронку Из-за большого угла наклона едва не зачерпнул землю стволом орудия. На 85-й пушка была длинная, больше четырех метров. Но сержант взял препятствия ювелирно. Они были уже на самом краю полигона, в том самом месте, где и было запланировано. Капитан снова развернул электроприводом башню назад. Выстрелил в сторону зенитки в сектор обстрела, в который они въехали. позиции немецких артиллеристов заволокло дымом. Сердцев не зря долго и пристально наблюдал за действиями немцев по изучению машины. И сам старался, не привлекая внимания, смотреть все новшества Т-34-85. Теперь, метнувшись к командирскому месту, капитан включил электрическое воспламенение дымовой завесы. Две дымовые шашки, установленные на кормовом листе, окутали танк бело-желтым шлейфом, скрывая его на время от неприятельских артиллеристов. Капитан не знал времени горения новых дымовых шашек. Предполагаю, что у них несколько минут, он включил завесу только в самый ответственный момент. А теперь очень осторожно проговорил терцу в механику. «Помни, командир», — отозвался сержант. Они прорабатывали эту часть побега с особой тщательностью. На последнем выезде как раз нужно было перетащить сюда очередную мишень, сгоревшую двадцать шестерку. Она стояла на своем месте, отмеченной флажком. За ней были надолбы, колючая проволока, висевшая на столбах ограждения, и ров. Ров опоясывал весь полигон по периметру. Проволока, разумеется, препятствием для техники не являлась, а вот ров преодолеть танки не могли. В нем имелись небольшие земляные перемычки, но их ширина была недостаточна. В прошлый раз они тягачом затащили двадцать шестерку между надолбов с таким расчетом, чтобы во время побега столкнуть ее в ров. Цапа, снаряд. На малой скорости Ветлугин приблизился к 26-ке и начал осторожно двигать ее перед собой. С двух сторон прикрывали разбитые танки-мишени. Порывом ветром на несколько секунд отнесло в сторону дымовую завесу. Мгновенно по ним выстрелила зенитка. Снаряд угодил в соседний танковый остров. На броню 34-ки сверху посыпался град осколков. Терцев выпустил по германским зеничкам в ответ пятый снаряд. К счастью, спасительный дымовой покров снова окутал их танк, раздался скрежет впереди Распахнув люк полностью, Ветлугин, смяв колючку, боком осторожно заваливал двадцать шестерку в ров рядом с перемычкой, добавляя себе за счет нее место для переправы. Получилось, подбитый танк, плюхнувшись, лег на бок, потонув наполовину заполнявший ров с баламученной воде, Включил заднюю скорость, сдал назад и, воткнув переднюю передачу, накрепко вцепившись руками в рычаги, нажал на газ. Громыхнув по искорежному металлу, «тридцатьчетверка» наехал одной стороной на прокинутый танк. Заскользили по земляной перемычке гусеницы левого борта, норовя вести танк в занос и завалить его в ров. Сержант рвал рычаги, машина отчаянно ерзала по переправе. В какой-то момент корма стала уходить вправо и назад. Понимая, что терять им уже совершенно нечего, Ветлугин дал полный газ. С ревом, прокрутившись вокруг своей оси почти наполовину, перемалывая землю и зарываясь у нее левым бортом, но при этом не переставая угрожающей крениться назад, машина сделала все-таки рывок к земляному отвалу на другой стороне рва. Пару секунд, зацепившись за отвал, гусень в танк буксовал на одном месте. В этот момент... У всех, находившихся внутри, наверное, промелькнула перед глазами вся их жизнь. Затем, врывшись в каменистую глину, «тридцатьчетверка» выбралась на другую сторону. а, -а, -а не слыша себя, заляз гмырёвым, раскрыл рот, орал Ветлугин, когда танк устойчивый и ровно снова встал на землю. Впереди в 50 метрах был кустарник, и сразу за ним начинался лес. Заметив сквозь рассеявшийся дым завесы движения на позиции одной из полигонных зениток, Терцев послал туда еще один, шестой по счету снаряд, из осколочно-фугасных последний. Дав газ, Ветлугин бросил машину к кустарнику, подминая его корпусом танка, достиг деревьев и, найдя просвет между ними, увел машину в лес.